Углерод, иридий, америций, полоний, кобальт, нептуний. Русские производили эти ценнейшие изотопы буквально на коленке, ради экономии немало, не заморачиваясь чудовищными дозовыми нагрузками на персонал. Отчего тот же углерод, грамм которого стоил на мировом рынке полторы тысячи, валялся в их топорно-скрепанных боксах буквально грудами. У русских это считалось неизбежными потерями. С добычей этих остатков русского разгильдяйства и начался проект, постепенно обросший еще кучи контор, которые привозили каких-то черных резать медь, нержавейку и титан из которого щедрые русские делали даже лестницы. Когда военные забрали с захваченного дельтами завода все, из чего можно слепить бомбу, служба решила досуха высосать трофей, и туда прибыли профильные специалисты. Походив по установкам и прикинув объем возможной добычи, специалисты с трудом закрыли рты и доложили цифру наверх. Ознакомившись, наверху тихонько охнули, перепроверили и убедились. И в South Ural Special Area закипела работа. В зону безопасности понаехало множество частных контор, которые быстро загнали в пустые, пронизанные смертоносным излучением цеха, тех русских, что искали себе у новых хозяев защиты от кровавого бардака, установившегося в городке при заводе. Сразу же возникла проблема управляемости, и работы практически встали. До того самого момента, пока один шустрый умник из Sun Microsystems не придумал изумительно эффективную штуку. Он сумел совместить реальность и видеоигру. Это был прорыв. Самый настоящий. На русского напяливали шлем, опускали прозрачное забрало и загружали игру. Он оказывался в чудесном мире, где ничто не ассоциировалось с негативом. Там был сплошной позитив и романтика. Причудливые замки, которые так приятно иногда взять и немного разрушить, резвясь компании хороших приятелей. Высококультурные эльфы с такими красивыми напевными именами. Зеленые чешуйчатые драконы. И сказочно прекрасные принцессы. Очень, кстати, весьма слабые напередок. Чтобы жить в этом чудесном мире, нужно всего-навсего проникать в зловещие замки колдунов и людоедов, похищать там разные артефакты, соскребать со стен драконьих пещер волшебную плесень и носить добычу на торжище где за бесполезную хреновину можно было получить прекрасный меч, гном ей работы, породистого скакуна или полновесное золото. Голос с неба любезно подсказывал, куда идти и что откручивать, собирать, сливать, когда в бархатном кошельке переставали звенеть золотые. Но это позже. Сначала был ряд не столь удачных экспериментов, и материально-человеческие ресурсы расходовались нерационально. Экспериментальный материал не был способен оперировать сколько-нибудь однообразными понятиями, и в результате недостаточно понимал друг друга в игровом процессе. Потребовалось найти для русских некое общее знаковое поле, где участники могли бы уверенно опознавать и прогнозировать модели поведения партнеров. Некоторые горячие головы предлагали даже создать игровой мир на материале русских сказок, но едва Райерсон озвучил руководству их сомнения, как они оба тотчас были отозваны. Все устаканилось лишь с выбором в качестве базового так называемого «мира фэнтези», с которым охотно согласилось большинство лабораторных образцов. Видимо от того, что перед установлением демократии этот жанр у русских был в большой части. Тут все и пошло на лад. Русские словно перезагрузились, безропотно встраивая себе чужие паттерны. Исчезла немотивированная агрессия, образцы перестали игнорировать некомфортные команды и неадекватно реагировать на электростимуляцию. Выросла производительность. Когда схема наконец заработала, большие шишки, приезжавшие ознакомиться с ходом работ, уехали очень задумчивыми. Вскоре из метрополии пришла команда «Обеспечить возможность непрерывного пребывания экспериментального материала в онлайне» программеры и технари взялись за голову как ведь мартышкам целый день таскающим указанные оператором предметы надо проводить регулярное обслуживание ведь они лазают по местам где ни к чему нельзя прикасаться без трех пар перчаток А те из них, кто сортирует добычу и складывает ее в контейнеры, ведь к ним на площадку заезжают исключительно на оставленных русскими танках, и то лишь на 5 минут. Их всех надо мыть, мазать бета-ожоги, менять спецодежду и вышедшие из строя оборудование, регулярно окатывать дезраствором, да хотя бы кормить, наконец. Но постепенно методом проб и ошибок решилась и эта проблема. В игровом мире появились лазареты и трактиры, бани и портомойни, Отныне на аудиенцию к самодержцам пускали только в чистом. К тому же дизайнеры немного подправили настройки игровой экономики, и мартышки перешли на полное самообслуживание. Ирония ситуации была в том, что теперь рыцарями и королями были боты, а мартышки даже в игре уходили на должности попроще. Но игровой баланс умело поддерживал в них ощущение, что еще чуть-чуть и выйду, наконец, в кавалеры. Так система обрела вполне законченный вид, готовый к масштабированию на более значимые области. Теперь ей управляли всего два оператора в смену. Снизился расход материала. Средний срок службы образца достигал нескольких лет, а не месяцев, как в самом начале. К тому же степень вовлеченности оказалась столь значительной, что образцы сохраняли работоспособность вплоть до стадии некроза мягких тканей, вызванного совокупным воздействием низких температур и повышенной дозовой нагрузки. За обеспечение прикрытия этого этапа Райерсон досрочно получил майора, а будучи в отпуске удостоился приглашения на пати к самому куратору проекта. Его заметили. На пати он стоял с бокалом рядом с такими людьми, что даже немного кружилась голова. Его, наконец, вслух назвали своим, а это дорогого стоит. Теперь при нем обсуждались довольно важные вещи, такие как, например, грядущие кадровые перестановки. Отпускались шуточки, характерные только в своем кругу. Ему даже намекнули, что проект, в обеспечении которого он так успешно себя проявил, рассматривается как вариант глобальной модели новых отношений между работником и работодателем. Оставить все это в угрожаемой ситуации означало подставить службу по полной. Кое-кто считал, что «а, фигня», но здорово переоценил подобное легкомыслие в Нюрнберге. Все меняется. Если сейчас у правильной стороны нет врага, способного при случае устроить Нюрнберг, то подставиться на роль нового лейтенанта Келли можно легко. Внутренняя политика абсолютно так же кровожадна, как и внешняя. Райерсон хорошо понимал. Разницы между неприятностями от внутренних и внешних разборок нет никакой. И в том, и в другом случае на карте место у ноги власти. Для тех самых больших парней, что вознесли и обласкали Марка Райерсона. Для самого же Райерсона вопрос скорее стоит о жизни и смерти. Если не выполнить инструкций, по старинке сохранявшихся в бумажном конверте, которому казалось так и не суждено покинуть дальний угол сейфа, то службе это здорово не понравится. И Если служба даже оставит его в живых, то уж точно брезгливо выплюнет, причем в не самый удачный момент, переживаемый миром, как выбрасывают из теплого дома на мороз непонятливую кошку. Тогда все. Прощай абсолютная безопасность и здравствуйте вопросы выживания в роли обычной мыши. Нет. «Быть мышью? Ни за что!» Вернее, «ни за что!» Да, вот так. Через несколько секунд ворота приотворились, и Юкон въехал в скудно освещенный зал, подпрыгивая на множестве рельсовых путей, рассекающих металлический пол. Охранник в будке перед лестницей к операторской при виде начальства неторопливо вытянулся. Приблизившись, Райерсон естественным, даже ленивым движением вытащил из-за пояса пистолет, превращенный глушителем в какой-то длинный неуклюжий прибор, И выстрелил охраннику в переносицу прямо на ходу, не ломая ритма движения. Больше постов охраны здесь не было. Поднявшись в операторскую, Райерсон умело заткнул бросившихся к нему с тревожными вопросами умников и приказал быстро собираться. «Дитрих, Эрен, простите, некогда. Все объяснения позже, а пока просто делайте, что сказано. Окей, мартышки как, вырублены?» «А как работать, если нет сети?» — с испуганной яростью запрочитал Эрен. Откуда мне знать, что именно должны тащить мартышки? Вот когда будет связь с Хэнфордом... Успокойся, Эрон. С тебя никто сейчас не требует работы. Просто ответь на вопрос. Конечно, вырублены. Лежат и серят в штаны. Что же мы еще делать? Подуспокоился вечно нервный оператор. Мистер Райерсон. Емкости UPS имеются край на сутки. Когда, Эрон, я же сказал, все потом. Ночная смена. Спит? Конечно, уже час как заступили мы с Дишем. Мистер Райерсон, а... Не давая умнику открыть рот, Райерсон повторил приказ собраться и ждать в машине. «Я сейчас за ночной сменой, а вы давайте дуйте бегом собираться, слышали, парни? Быстро в и ждать меня». Убедившись, что умники бросились по своим комнатам, майор выждал в серверные пару минут и зашел сперва к Дитриху, начав с порога громко произносить какую-то фразу по работе, тщательно следя за тем, чтобы по-прежнему интонировать ту ее часть, что прозвучит уже в пустоту. Выстрелов не расслышал бы даже флотский акустик, случись ему откуда-то взяться в тускло освещенном по аварийному варианту коридоре. Через половину минуты Райерсон вышел и направился к приоткрытой двери Эрона и выбил ему мозги точно так же, как его напарнику. Закончив, Райерсон вытащил из кармана универсальный ключ, запер исполненные номера и повторил операцию со спящей сменой операторов системы wonderland Теперь остались оборудование и мартышки. Поплутав по низким коридорам, Райерсон прибыл в просторное помещение, над дверью которого остались полустертые русские буквы. Монтаж И. Зал УСТ Н4. Пломба цела. Порядок. Значит, эту дверь никто не пытался открыть с тех самых времен, когда ее захлопнул за собой старший группы обеспечения, подготовивший ее к сегодняшнему дню. Да, служба не расстилает солому там, где упадет. Она не мелочась завалила соломой все свои дороги. Натянув респиратор, Райерсон раскрутил две рукоятки, отворил тяжелую железную створку и перешагнул высокий порог, едва не поскользнувшись на пластиковом полу, схожем от мороза со свежим льдом, который натер куском свиного сала какой-то шутник. Осторожно двигаясь по решетчатой галерейки, нависшей над темным залом из-за нержавеющей стали, Райерсон, сверяясь с запечатленной в памяти схемой, загодя искал глазами необходимые для работы объекты. «Задерживаться здесь не стоит». Пусть сейчас, когда все отлажено, гаммофон в помещении не выходит за жалкие по сравнению с героическими днями начала 10-15 микрорентген в секунду, но зачем набирать лишнее? Прикинув на местность порядок исполнения инструкции, Райсон мысленно поблагодарил тех неизвестных коллег, которые позаботились о нем. Алгоритм санации выполнялся без единого лишнего движения. Заряд, оформленный под резервную компрессорную станцию, стоял очень удобно. Оставалось только подкатить к нему пару стоек с электроникой и подтянуть за сервисные провода рабочие шлемы мартышек, тоже подлежащих уничтожению. В них содержалось какое-то важное ноу-хау. Выпростав из кармана хлипкие хирургические перчатки, Райерсон натянул их на дубеющие руки и приступил к работе. Стойки с сетевым оборудованием, примерзшие к нержавеющему полу, оторвались, не окружили невинно желтеющую посреди зала компрессорную станцию. Теперь шлемы. Райерсон машинально проверил, не подсасывается ли где-нибудь по краям респиратора смертоносный воздух и открыл чмокнувшую уплотнителями дверь полупрозрачного сервисного павильона. Нехотя зажглось тусклое аварийное освещение, выдвигая из мрака двойной ряд вырубленных автоинъектором человеческих организмов, терпеливо ожидающих вспышки перед глазами, с которой они всякий раз проходят долгожданные врата чудесного мира. Мартышки замерли в грубо сваренных сервисных ложементах, словно пилоты космического челнока перед запуском. Над изголовьями висели черные пластиковые сферы, одинаково отражающие хаос шлангов, трубопроводов и электропроводки, густо обступившие ряды полулежачих гробов, раскорячившихся над глубоким каньоном канализации. В здешнем колорифере еще не кончился соляр, и промозглое влажное тепло быстро проникло под пуховик майора. Стараясь не дышать, Райерсон торопливо отстегнул несколько разъемов, высвободив из тяжеленного хаба общий для всех шлемов кабель и натужно поволок к выходу гигантскую гроздь из черного и очень высокотехнологичного винограда. Интересно, чувствуют ли они сейчас что-нибудь? Неожиданно для себя подумал о лишнем майор. Мы вряд ли привыкли. Их же частенько отрубают от сервера, пока такие же лунатики смывают с них дерьмо, радиоактивное и обычное. Умастив скользкую груду чернозеркальных сфер возле компрессора, Райерсон брезгливо сдернул вымокшие изнутри перчатки и вытащил из-под куртки самую обычную батарейку АА. Покрутил регулятор давления на панели компрессора, мысленно сверяясь с тщательно вызубренной последовательностью. Ага, не есть. На боку станции отскочила, щелкнув, казалось бы, намертво прикрученная пластинка, обнажая открытое гнездо для элемента питания, крошечный дисплей и кнопки SET, hour, MIN, Исек. Ожив от вставленной батарейки, дисплей прогнал по контурам цифр какую-то мешанину и очистился, приглашающий мигает тире в крайнем окошке. Набив последовательность личного кода и положенную задержку, Райерсон ощутил какое-то смутное беспокойство, внезапно да, не менее отдавившее ему левое плечо. Словно что-то огромное опустило на него свою руку. Рука лежала очень легко, почти незаметно, но тело от чего-то ясно чувствовало. Это очень, очень тяжелая штука. И очень непредсказуемое. Самое же хреновое, что так остро он не чувствовал такого никогда, даже сидя под скадами в набате. Прерывисто вздохнув, майор задержал палец над сет, представив, как его снова попутавшего два очень похожих коридора на втором этаже заваливает поднятым на воздух зданием. Добавлю-ка я три минуты. Взглянув на часы, поежился Райерсон. Кармейским все равно еще успеваю с запасом. Но кнопка впустую прищелкивала под безразлично вылупившейся на майора панелью. К тому же цифры на дисплее, только что отчитывавшие секунды, сменились безмолвными звездочками. Тупо глядя на вышедшее из-под контроля устройство, Райерсон ощутил, как у него в самой середине тела беззвучно разорвалась ледяная бомба, мгновенно сдувшая деловитую уверенность, с которой он функционировал еще минуту назад. Тут же без какого-либо перехода оказалось, что он со всех ног бежит вдоль поликарбонатовой стены обезьянника, молясь, чтобы калитка в огромных воротах на улицу оказалась не запертой. Выскочив на почти яркие после тьмы предутренние сумерки, Райерсон сперва недоуменно остановился, зачем-то шаря по карманам, но тело вновь взяло управление на себя, и маленькая темная фигурка понеслась по нетронутой снежной целине, явно метясь в занесенный до окон проход между какими-то невысокими вспомогательными строениями. Прорвавшись через высоченные наметы за угол механички, Райерсон привалился к лишившейся штукатурке кирпичной стене и запаленно сполз, приминая задницей жесткий слежавшийся сугроб. Внутренние часы подсказывали, что до взрыва осталось не больше 30 секунд. Вроде бы достаточно, не должно зацепить. Если открыть рот, то барабанные перепонки уцелеют. Робка подала реплику, да то ли молчавшее сознание, но едва Райерсон начал открывать рот, как там, откуда он успел таки унести свою задницу, ахнуло. Именно «ахнуло». Это был не зубодробительный удар фугаса, а то ли спрессованное в долю секунды шипение, то ли резкий выдох, но мощи в этом выдохе было не меньше, чем в грохоте пуска тяжелого носителя. «С таким звуком, который улавливаешь не ушами, а всем телом, лопается в стужу лед на огромных озерах или оседает земля при подземных толчках, так шипела бы газовая горелка, будь ее дырка в железнодорожный тоннель. Этот рассыпчатый звук, в котором преобладал все же не звук, а мягкий толчок во все тело, вызвал бы в воображении более хладнокровного свидетеля ассоциацию с парой тысяч тонн слежавшейся пудры, ухнувшей на землю с небольшой, не более полусотни метров высоты. Переведя сбитый ударом дух, Райерсон осторожно выглянул из-за угла. Если бы на месте цеха оказался неровный ковер обломков, раскаленных до малинового свечения, он бы нисколько не удивился. Звук был равновелик зданию, и от него по идее ничего не должно было остаться. Но цех стоял, только теперь от чего-то казалось, что это просто каким-то чудом уцелевшая бетонная скорлупа, выжженная дотла изнутри. Не решаясь приближаться к зданию, Райерсон Рысцой обогнул его, заходя со стороны главного входа. Рассмотрев исковерканные в внутри внутрь цеха ворота, он сперва даже исчел, что бесполезно идти внутрь и смотреть, что там с его Юканом, но все же решил проверить. В бывший главный проходной химзавода самый старый и обжитой блокпост. Его строила еще та совместная контора, которую загодя втащила к русским идиотам Rise Management. Это было довольно давно, во времена, когда все было, в общем, уже решено, но с русскими еще чикались. У них тогда даже были как бы свои президенты. Потом блокпост перешел к Динкорп. После окончания активной фазы операции, принесшей свободу народам Центральной и Северной Азии, блокпост достался федералам. Военные, пришедшие на смену динкорповским туркам, албанцам и грекам, истратили немалые деньги, чтобы вернуть изгаженным помещениям блока приличный вид. И в свой черед передали многострадальное здание следующим, вместе с кондиционерами и роскошными бабами на стенах. Инженеры Иринис соскребли со стен хасл-роки разворота с расщеперившимися девками, набили домик аппаратурой, протянули какие-то кабели и наставили на крыше антенн. Но все возвращаются на круги своя, вернулась один И теперь антенны стояли покосившись, в компании предпочитали Братфос стайл, и к методам яйцеголовых иренисов относились с изрядной толикой здорового скепсиса. На войне положено стрелять, а не долбить по клавиатуре. Хотя стреляют здесь редко, и то лишь по зайцам, да по изредка забредающим косулям. Это хороший, спокойный блокпост, здесь отродясь ничего не случалось. Все сектора пристрелены со скуки до полного совершенства. Карточки данных для стрельбы вылезаны многими поколениями скучающих на смене бойцов. Правда, суеты здесь немного побольше, чем на боевых. Открой ворота, закрой. Опять же, начальство первым делом всегда сюда. Суетливо, конечно, зато спокойно. И почти те же деньги. Пост считается находящимся хоть и в Low Intensive, но все-таки Combat Area. Самое приятное, что защищать статус Combat Area перед высшим начальством здесь очень просто – Раз в месяц старший смены отходят по дороге, ведущий в необитаемый русский город, с одолженным у соседей Иенисов русским пулеметом. Выпустив по своему блоку ленту, старший возвращается и садится заполнять журнал «БД». Тем временем с блока отвечают и руинам вспомогательных служб русского завода, виднеющимся среди зарослей за минным полем, здорово достается. Никаких доказательств реальности боестолкновения больше не требуется. Всем интересно, чтобы так было и дальше». Каких-то материальных свидетельств никто не трясет. Скальпов и трофейного оружия начальству ударом не надо. Его вполне устраивает доляха, тем паче, что бойцам строго-настрого запрещено переступать границы блока. Через полсотни метров начинается чужая епархия. Интеллектуальное минное заграждение, которым командуют по компьютеру присланные из Hello Trust инженеры-индусы. Улыбчивые гиганты с окладистыми смоляными бородами. Вот кому Лафа. Воюют прямо из офиса, в двух шагах от бара. А получают куда больше.